Три. Три новых постояльца особняка Кэ примеряли на себя абсолютно новую для них окружающую обстановку. Квиллер давно мечтал о такой спальне. В английском вкусе, 18 век, высокие низкие чипендейловские комоды, кровать под балдахином. Он научился кипятить воду для растворимого кофе в огромной, хорошо оснащенной кухне. Юм-Юм пометила солярий как собственную территорию. Исследователь Коко после проверки роскошных помещений наверху и внизу выбрал лестницу главным сторожевым своим постом. Отсюда он мог видеть входную дверь, контролировать холл, наблюдать за всеми передвижениями, охранять подступы ко второй двери и улавливать многообещающие звуки, доносящиеся из кухни. Он сидел на ступеньках, свернувшись уютным клубочком, когда начали прибывать кандидатки – на место дама правительницы. Работая журналистом, Квиллер брал интервью у премьер-министров, посыльных, голливудских старлеток, бродяг, престарелых вдов, рок-звезд, осужденных насильников. Всех и не упомнишь. Но ему ни разу не приходилось беседовать с будущей прислугой. «Ты должен мне помочь», обратился он к Коко. «Нам нужна женщина, которая любит котов, прекрасно готовит Знает, как обращаться с антикварными вещами, услужливая, но не слишком. Коко одобрительно зажмурил глаза. Первая явилась седая особа особо впечатляющим послужным списком и прекрасными рекомендациями. Но она не могла носить тяжести, подниматься наверх и вообще передвигалась с трудом. Вторая, едва взглянув на лестницу, взвизгнула. «Это что, кот? Терпеть не могу котов!» «Да, пока нулевой результат», – обратился Квиллер к наблюдателю на лестнице. Но тут явилась третья кандидатка. Это была розовощокая, ясноглазая молодая женщина в джинсах и футболке, крепкая и здоровая во всех отношениях. Ее тяжелая походка говорила о привычке ходить скорее по вспаханному полю, чем по восточным коврам. Квиллер легко представил, как она доит стадо коров, кормит армию работников в страдную пару и резвится на сеновале. Беседа состоялась в приемной части холла, где несколько французских стульев группировались возле резного золоченного столика консолей под зеркалом по золоченной раме. Молодая женщина присела на край глубокого кресла в стиле рококо или Людовика XV, беспрерывно переводя взгляд с предмета на предмет и всматриваясь в каждую деталь обстановки холла. Звали ее Тифани. «Очень милый дом». «А фамилия ваша как?» – спросил Квиллер. Троттер. и какой у вас имеется опыт ведения домашнего хозяйства я делала все ее взгляд остановился на лестнице обежал стены холла обтянутые янтарного цвета тисненной кожей смерил напольные часы высотой в 6 футов квиллер заподозрил что она подослана или налоговым департаментом или шайкой воров из центра под видим под видом фермерской дочки если в ближайшее время что-нибудь стрясется «Первое, на кого пойдет подозрение, будет Тифани Тротер. Имя, конечно, вымышленное. «А как долго вы занимались домоводством?» Он предположил, что ей не больше двадцати. «Всю жизнь я одна вела дом, пока отец не женился вторично. А сейчас?» «Сейчас я ухаживаю за коровами, хозяева которых в отъезде, и во время сенокоса помогаю отцу». «Ухаживайте за чужими коровами?» Квиллер притворился наивным. И много у вас клиентов? Uno, раз на раз не приходится. Некоторые держат корову для себя, и когда уезжают в отпуск, нанимают меня, чтобы я дважды в день доила ее. Задавала ей корм и чистила, стоила. Сейчас я забочусь о Джерси Ланспиков. Сами они уехали на Гавайи. Впервые за время беседы Тиффани проявила энтузиазм. Взгляд ее был устремлен прямо на Квиллера. В глазах появился блеск. Я вообще люблю джерсийскую породу. А эта буренка просто необыкновенная. Ее кличут Стефани. Семья, которую она упомянула, владела местным универмагом. С чего это ланспикам понадобилось держать корову? Свежее молоко вкуснее. В голосе прозвучала некая обида. И они любят домашнее масло и домашний сыр. Тифани оставила номер своего телефона и укатила в маленьком грузовичке. Затем появилась некая миссис Фалграф, женщина костлявая, но прямо-таки вибрирующая от избытка энергии или нервозности. Не ожидая вопросов, она выпалила. Ежели вам нужно, чтобы экономка жила в доме, так я не согласная. Видано ли это дело, вы мужчина холостой, а я вдова. Но коли правда, что вы человек не пьющий, я готова приходить три раза в неделю, как при старой хозяйке. Чистоту наводить и гладить, я же ведь тогда работала за двоих. Дешняя эта служанка и пальцем не пошевелила бы, не нажалусь я на нее старой хозяйке. Сегодня молодые гораздо только пить, курить, танцевать и не непотребства всякие отчебучивать». А я вот, слава богу, родилась в те времена, когда люди-то себя блюли, потому и работаю все шесть дней в неделю, а по воскресеньям трижды бываю в церкви. Ну, это ваше дело, миссис Фалкров. Как вы сказали, звали здешнюю прислугу-ленивицу? Она была из тех девиц мал, ну, тех девиц мал, которые никогда не пользовались уважением. Не примите за сплетню, я женщина-то мягкосердечная, но посудите сами. Только старая хозяйка надумала ее выгнать, как она возьми, да уйди». А беспорядок какой страшенный в своих комнатах оставила. Дьявольские картинки на стенах, и грязь-то везде. Старая хозяйка была взбеленилась, но тут уже успокоилась и избавилась, слава богу. Не скажу, чтобы эта девица была такая же шалая, как ее сестры, но бездельница неисправимая. Вставала поздно, и нет бы поработать, да какое-то. Мне и пришлось убираться в ее комнатах, как она исчезла. Оставив телефон не собственный, а соседский, И, не глядя по сторонам, миссис Фалграф твердым шагом вышла из дома. А Квиллер немедленно почувствовал острое желание еще раз осмотреть комнаты с дьявольскими рисунками. Он знал, что у берегов Шотландии есть такой остров Мал. Если молодая женщина по крови Шотландка, не может уж быть она совсем пропащей. В комнатах, над гаражом, он приступил к изучению инициалов, разбросанных по стенам и потолку в с маргаритками и сердцами. Б, Д, М, Л, Д, М и так далее. Если это были мужские инициалы, девушка пользовалась большим спросом. Или все это плод ее фантазии? Да, Уже сидя за письменным столом библиотеке, Квиллер поискал фамилию Мал. Телефоном справочники и не нашел. 42 Гудвинтера и ни одного Малла. Он позвонил Пенелопе. «Мисс Гудвинтер, вы правы по поводу комнат над гаражом. Как я могу встретиться со специалистом по интерьерам?» «Ее зовут Аманда Гудвинтер. Наш секретарь попросит ее позвонить вам», сказала Пенелопа. «Вы видели объявление об организации фонда Клингеншоэнов во вчерашнем пустячке?» «Да, очень хорошо составлено. И какова реакция?» Все довольны, мистер Квиллер, называют это лучшей новостью с 1920 года, когда закрыли Кэ-салун. Как только брат возвратится, мы разработаем детали. Вы подыскали домоправительницу? Пока нет. Попросите вашего секретаря, чтобы больше не посылала ко мне восьмидесятилетних старух, ненавистников животных и доярок. Между прочим, вы знаете, кто разрисовал комнаты над гаражом? «О, это пакость!» – воскликнула Пенелопа. «Одна девушка из Димсдейла. Некоторое время она работала в особняке прислугой. А что с ней случилось потом? Наняла красить вагоны метро? А, насколько я слышала, обезобразив свое жилище, она уехала из города. Хрипло проговорила Пенелопа. Кстати, о транспорте, мистер Квиллер. Не хотели бы вы сменить ваш старенький автомобиль на нечто посолиднее? Мистер Фич оплатит расходы». «Нет». Мисс Кундвинтер, моя машина в полном порядке. Никакой ржавчины, и мне она удобна. Квеллер поспешно свернул разговор, поскольку услышал необычные звуки в другой части дома. Шлепки, шелест, шорох и топот. Он выскочил из библиотеки. За холлом с его шикарной лестницы находился огромный вестибюль с полом из кремова белых мраморных плит. Там стояла палисандровая вешалка с крючками для шляп и котелков, и стойкой для тростей. Рядом столик с мраморной столешницей и серебряным подносом для визитных карточек на ней. В вестибюль выходила массивная парадная дверь, латунная ручка, орнаментальный герб, латунный звонок, который оживал, если повернуть ключ снаружи, и отделанная латунью щель для почты. Из этой щели на пол сыпались конверты разных размеров, а они уже образовали на полу небольшую горку. Коко и Юм-Юм Сидя на этих мраморных плитах, выжидающие наблюдали происходящее. Время от времени Коко протягивал лапу и цеплял из кучи письмо, которое Юм-Юм затем гоняло по гладкому полу. Наконец поток писем иссяк, и Квиллер увидел сквозь щель почтальоншу, которая отошла от двери, села в автомобиль и уехала. Вначале он хотел было позвонить на почту, чтобы как-то по-другому организовать доставку корреспонденции, Но, заметив, какое удовольствие получили кошки, передумал. Они бросались на эту кучу, как дети на сугроб, подкидывая, гоняя и разбрасывая конверты. Ничего более замечательного не случалось в их молодой жизни. Письма рассыпались по мраморным плитам вестибюля, по паркету в холле, где Юм-Юм пыталась затолкать их под восточный ковер. О, она была мастерица припрятывать вещи. Одно письмо застряло в когтях у Куко. и он при исполненной важности совершил круг почета. Письмо было в розовом конверте. «Отдай-ка его мне!» – приказал Квиллер. Коко побежал в столовую, Квиллер за ним. Там кот стал носиться, то объявляясь, то исчезая с глаз в лабиринте из 64 четырех ножек. Громко бронясь, Квиллер гонялся за ним, пока вдруг Коко, утомясь или наскучив игрой, не оставил конверт ног хозяина. Письмо оказалось от почместерши, с которой Квиллер познакомился во время отпуска. Прекрасно отпечатанное, оно устыдило бывшего журналиста, ибо не шло ни в какое сравнение с тем, что он выстукивал двумя пальцами. 25 лет упражнений так и не помогли ему овладеть техникой машинописи. Письмо гласило. «Дорогой Квилл, наши поздравления по поводу перемены в судьбе. Вы и ваши сиамцы прекрасно впишетесь в Мускаунти. Мы надеемся, что вам здесь понравится. У нас с Ником есть интересные новости. Наконец-то я забеременела. Ник хочет, чтобы я оставила работу весь день на ногах. По-моему, это хорошая идея. Вам не нужен секретарь для работы по сокращенному графику. Было бы замечательно стать секретарем настоящего писателя. Привет от меня, Коку и Юм-Юм. Всегда ваша Лори Бомба. По всей вероятности, Коко выбрал розовое письмо, потому что от него исходил знакомый запах. Лори завязала добрые отношения с кошками, когда они обретались в Их заворожили ее длинные золотые косы, в которые Лори вплетала голубые ленты. Через минуту или две Коко опять появился с конвертом и сразу же отбежал, как только Квиллер потянулся за письмом. И вновь началась охота. «Ага, ты думаешь, я играю?» – кричал Квиллер. «Но мне надоело, черт возьми! Я стану брать письма прямо на почте!» На этот раз послание исходило от женщины из центра, у которой одним памятным зимним днем Квиллер снял квартиру над антикварной лавкой. Когда в старом здании топили плиту, там пахло печеным картофелем. Коко узнал запах бывшего жилища. Письмо было написано от руки». «Дорогой мистер Квиллер, Райкер сообщил мне о вашем наследстве, и я счастлива за вас, хотя нам и не хватает вашей колонки в дневном прибое. А теперь держитесь! Я продала антикварную лавку. После смерти мужа моя душа не лежала к бизнесу, так что теперь я с легким сердцем уступила лавку миссис Райкер. Она замечательная собирательница старины и всегда мечтала иметь свой магазин. Сын хочет, чтобы я перебралась к нему в Сент-Луис, но он женился». Как бы то ни было, вчера мне в голову пришла сумасшедшая мысль, из-за которой я не спала всю ночь. Дело вот в чем. Миссис Райкин, Райкер говорит, что вы унаследовали большой дом, где пропасть антикварных вещей, и что вам нужна домоправительница. Я умею вкусно готовить и знаю, как обращаться с антиквариатом. Кроме того, у меня есть лицензия на оценку, и я могла бы оценить ваше имущество для страховой компании. Пишу вполне серьезно. Мне безумно нравится заниматься оценкой. Дайте мне знать, что вы думаете по этому поводу. Искренне ваша айрископ. П.С. Как коты. Рот Квиллера наполнился слюной, когда он вспомнил сочное тушеное мясо и макароны с сыром. Припомнилось и другое. Доброжелательность. Хорошая фигура и сказочный м -м, кокосовый торт. Она верила в привидения, читала судьбу по ладони, оставляла в картофельном пюре целые кусочки картофеля, чтобы по вкусу оно напоминало настоящий продукт. Квеллер, не откладывая, набрал номер телефона в городских джунглях центра. «Миссис Коб, ваша идея грандиозна! Но Пикокс очень маленький городок, вы найдете его слишком спокойным после «Свингер-стрит». Голос ее звучал, как всегда, благожелательно. «В моем возрасте немного покоя не повредит, мистер Квиллер. Все равно вы должны побывать здесь, прежде чем решить. Я куплю вам билет и встречу в аэропорту. Там у вас какая погода? Духотища!» Коко, подняв торчком уши, что означало неодобрение, прислушивался к разговору. Неизменный защитник холостяцкого статуса Квиллера. Он возмутился дружескими интонациями бывшей квартирной хозяйки. «Ну ты не волнуйся, старей», – успокоил его Квиллер. «Это ради тела. Для разнообразия полакомишься настоящей домашней едой. А сейчас мы просмотрим остальную корреспонденцию». Конверты, разбросанные на полу в вестибюле, содержали приветствие по случаю приезда от пяти церквей, трех профессиональных клубов и мэра Пикокса. Были тут и приглашения вступить в кантри-клуб, историческое общество и лигу по игре в шары. Главный администратор Пикокской больницы просил потрудиться на ней попечительство. Смотритель школ предлагал преподавать журналистику в классе для взрослых. Еще два письма отыскались под ковром в холле. Добровольная пожарная дружина пожелала сделать Квиллера почетным членом. а пикокское хоровое общество нуждалось в мужских голосах. «Вот это как раз для тебя», — сообщил он коту. С возрастом Коко научился переходить из одной тональности в другую, от громкого воя к гортанному урчанию, от урчания к фальцетному повизгиванию. В тот же день Квиллер познакомился с еще одной представительницей клана Гудвинтер. Строча статейки о красивой жизни для дневного прибоя, он обзавелся обширными знакомствами среди дизайнеров по интерьеру. Были среди них таланты, просто очаровательные люди, космополиты, умные головы, модные оформители, но Аманда Гудвинтер оказалась чем-то особенным. Когда после трех нетерпеливых звонков Квиллер открыл парадную дверь, он увидел хмурую седую женщину в мешковатом летнем платье и туфлях на толстой подошве. Глядя поверх очков, она инспектировала окраску двери. «Кто красил дверь?» — спросила она. «Просто все испортили. Надо соскребать вплоть до дерева. Я Аманда Гудвинтер». Нигде, Не глядя на Квиллера, она вступила в вестибюль. «Так вот, какова парадная витрина Пикокса. Никто еще сюда меня не приглашал». Он попытался представиться, но Аманда опередила его. «А я знаю, кто вы. Мне и говорить не нужно. Пенелопа сказала, что вы нуждаетесь в помощи». Хол не так уж плох, но требует работы. Какой дурак выбрал эту обивку для кресел?» Комментируя на ходу, Аманда, крадучись, просачивалась из комнаты в комнату. «Это та гостиная, о которой мне говорили?» «Драпировку надо сменить. Никуда не годится. В столовой слишком темно, словно в гробнице». Квиллер вежливо прервал ее. «Адвокат предложил мне обратиться к вам по поводу отделки комнат над гаражом». «Что?» Пронзительно взвизгнула она. «Вы хотите, чтобы я занималась помещением для прислуги?» «Дело в том, — сказал Квеллер, — что я хочу сам использовать одно из помещений над гаражом. Сделать из него своего рода студию. И неплохо бы, чтобы ее отделали в хорошем современном вкусе». Дизайнер заметалась по холлу, словно львица по клетке. «Нет никакого хорошего современного вкуса. Я ненавижу эту чертову современность». Виллер дипломатично прокашивался. «А в городе нет других дизайнеров, которые владеют современным стилем?» «Я вполне компетентна, чтобы работать в любом стиле», – отрезала она. «Я не хотел вас задеть, а я и не задета!» «Если вам притят современные течения, что ж, я знаю дизайнеров в центре, которые охотно возьмутся за отделку, включая особняк, когда с комнатами над гаражом будет покончено». «Покажите мне гараж!» – хмуро произнесла Манда. «Где он? Как нам пройти туда?» Квиллер проводил ее к черному ходу. Когда они проходили через библиотеку, она выдавила несколько скупых похвал. Презрительно фыркнула в желто-зеленой комнате для завтраков и назвала ее бесвкусной. Сунув голову в кухню, возрилась, но уже без комментариев, на холодильник, где на голубой подушке в эффектных скульптурных позах восседали сеансы. В гараже, поднявшись наверх, Квиллер показал ей унылый коричневый покой, который хотел приспособить под мастерскую. «Тут не делали ремонта лет двадцать», — опять заворчала она. «Штукатурка вся осыпалась. Да, придется потрудиться». «Если вы думаете, что здесь надо потрудиться, то что скажете о другом помещении?» — усмехнулся Квиллер. Бросив взгляд на экстравагантные маргаритки, Аманда простонала. «Не говорите!» «Дайте-ка я угадаю. Ага, это дело рук девицы по фамилии Мал. Что за пакость?» Она пристроилась сюда после того, как я ее уволила. «Она работала у вас? Я платила ей, черт возьми, но она не хотела работать. Ее учитель рисования уговорил меня. Большая ошибка. Миловидная девица, но без единой извелины в голове. Ее усыпанные перхотью приятели все время болтались возле студии. Затем она стала подворовывать, я дала ей расчет. «Ох уж эти малы! Ни один из них не достиг ничего! Взгляните-ка на эту мерзость! Потребуется положить не меньше трех слоев краски!» В голове у Квильера зазвучала мелодия, которую сыграл Коко. «Забудьте на время об этом помещении. Сконцентрируйте все свое внимание на мастерской. Вам нужно будет съездить в мою контору, чтобы выбрать цвет и посмотреть образцы». Давайте облегчим задачу. Просто выбросьте все эти тряпки и мебель на свалку. Пол должен быть темно-коричневым, как мои ботинки. Хм, вы еще тот парень. А стены окрасьте в цвет моих брюк. Бежевый, ну как бы вы его ни назвали. И еще нужны жалюзи с тонкими планками. А о мебели поговорим позже. После того, как она что-то бормоча себе под нос, спустилась вниз, веллер еще раз глянул на сложный маргариточный дизайн. и пожалел, что художница исчезла из города. Будучи журналистом криминального отдела, он завоевал доверие многих, кто переступил черту закона или был готов переступить ее. Эта девушка с ее талантом и довольно бурной биографией заинтересовала его. Дейзи, Дейзи. Поглаживая усы, он недоумевал, почему Коко тронул именно эти клавиши пианино. Правда, кошек всегда привлекали кнопки, выключатели и клавиатуру пишущей машинки, но пианино Коко видел впервые, и все же он сыграл на нем узнаваемую мелодию. Вернувшись в дом, Квиллер получил новую пищу для размышлений. Коко, охранявший дом с большой лестницы, расположился на третьей ступеньке. Из двадцати одной ступени лестничного марша кот всегда выбирал третью.